Глава десятая Мысленный пинок помог. Собралась и принялась объяснять, зачем позвала парня. «Вот смотри, Андрик, мне нужна бочка. Большая». Торопливо рисовала угольком прямо на столе. «Бочка должна на подставке, на ножках лежать, но так, чтобы крутилась свободно». Нарисовала подставку, на ней бочку. «И еще ручка с одной стороны. За ручка вся бочка должна вертеться. И да, обязательно, чтобы закрывалась плотно. Когда крутишь, чтобы вода внутри не разливалась». «Это зачем же такая странная это нужна?» Почесал куцую бороду Андрик, разглядывая мой рисунок. «Это мое дело. Ты, главное, скажи, сделаешь такое?» «Сделаю? Отчего ж не сделать? А высотой какой нужно?» Поднялась, показывая себе на грудь. «Вот такая бочка, а ножки такие», — провела ладонью в районе пояса. «И ручка на том же уровне. Чтобы крутилось легко, это важно, Андрик». Задумалась. «Андрик, а можно сделать так, чтобы воду не сверху наливать, а сбоку? То есть сверху, когда бочка лежит?» «Заклепки можно поставить», — задумался Андрик. «Если малое отверстие, точно можно». «Не малое», — перебила. «Большое, если». «С отцом поговорю, совета спрошу» кивнул парень. «Так и не скажешь, зачем такая мудрённая нужна?» «Потом сам увидишь. Насчет оплаты что?» «Тоже с тобой обговаривать». Еще больше удивился Андрик. «Такое мужики между собой говорят. Вот Оутер вернется, с ним и обсужу». «Я сейчас хозяйка», вмешалась Дараха. Она, оказывается, рядом, все время стояла. Ступай, Марго, я договорюсь». Кивнула она мне, не задав ни единого вопроса, «Зачем мне такая бочка?» доверившись. А бочка нужна мне для того, чтобы облегчить труд стиральщиц. По моей задумке, в такую бочку следует заложить белье, налить воды горячей, сыпануть того порошка, которым пользовалась барса, а после крутить ручку. Бочка станет вращаться, перемешивая белье внутри. Оно само о себя и о стенке бочки станет тереться, убирая необходимость ручного труда. Потом воду слить, белье вынуть, налить чистой воды и повторить операцию». Располоскала Барса в речке, значит, во второй раз можно холодной водой обойтись, не горячей. Но тут уж стиральщицам лучше знать». Это я ей рассказала Дарахе, когда она на кухню вернулась. «Не знаю, только выйдет ли...» — закончила я рассказывать не слишком уверенно. Она слушала молча, не перебив ни единым словом. «Посмотрим», — кивнула в конце. «Задумка интересная, Марго. И как раньше никто не додумался. Только вот...» «Барса не рада будет работы лишиться», — добавила Дараха задумчиво. «Так и не лишится, вскочила я, — «будет ей только проще». «Если каждый такую бочку поставит, то и не понесет белье стиральщицам», — возразила Дараха. «Нужно запретить Андрику всем такие бочки делать». Женщина тоже вскочила. «Утр вернется, посмотрит, да отправим его в Дархайм в управление. Раз таких бочек еще нет ни у кого, значит, наши они будут, все до единой». «И коли кто такую же захочет, сначала у нас должен спросить будет». «Но зачем?» «Отор тебе лучше скажет. Он торговец. Но и я знаю, что прежде чем торговать чем, бумаге нужно показать, что ты не нарушаешь закон. Что заплатил мастеру, который то изготовил. Хоть и не артефакт придумала, все равно, раз раньше такого никто не придумал, значит, тебе право принадлежит». «И Андрику?» «И Андрику», — уныло согласилась Дараха. С ним придется договариваться, доделиться. Зря ты, Марго, раньше мне не сказала о своей задумке. Евгер, отец Андрика, своего не упустит, как бы он за свою задумку нашу бочку стиральную не выдал. Он ведь не знает, зачем она. Долго ли удастся в тайне держать? Сходи пока к Рахшаре для волос. Сменила тему Дароха. Почти смылась уже. — Схожу, — кивнула согласно. «Тулуп мой бери, досарья. Снегу навалило, Жахрей чистить не успевает. Жако с собой возьми. Рахшара далеко от домов живет. Не приведи, милостивая Альяра, зверь, какой из леса выйдет». Напутствовала она. «Да разве Жако от зверя защитит?» — рассмеялась, вспоминая большого, но слишком добродушного пса. Это он со своими такой. А нужда будет, до смерти защищать станет. Жако непростой пес. От рамской охранный щенок был. Лучших охранителей нигде не соскать. С Дарахой спорить я не стала. Оделась потеплее, кликнула Жако и пошла к домику старой травницы. Жила она и правда на значительном отдалении от остальных домов. По поселку дороги прочищали мужики. Тропки притаптывали. А вот к крахшаре, чтобы дойти, приходилось ноги по колено и снега вытаскивать. Жако бежал рядом, по самую шею утопая в рыхлом снегу. Я несла корзину с припасами, ничего особенного, просто пирог с капустой и тушенное мясо с овощами. Старой женщине наверняка трудно в такую погоду самой управляться, хоть немного облегчу ей быт. Приблизившись к дому в сгустившейся темноте, не сразу смогла понять, что не так, что меня смущает. Рахшара вышла встречать, не дожидаясь стука, словно почувствовала, что к ней гости идут. А может, услышала радостный лай Жако, резвящегося в снегу. «Заходи, Марго», — распахнула она пошире дверь. «А ты, разбойник, тут побегай пока», — приказала она Жако, забавно поджавшему уши. Вошла, отряхнула снег, сняла сарье с ног, проходя внутрь. Крыльцо не скрипело. Даже обернулась, поняв это неожиданно. Обошла Рашару, снова распахивая дверь, а глядя на новое крыльцо, сейчас густо занесенное снегом, но явно новое. «Рахшара, ты ремонт сделала!» Не веря сама тому, что говорю, посмотрела на старую женщину. Стоит признать, что и внутри домика было немало изменений. Крыша словно стала выше, а полы и стены светлее. Даже балки под потолком словно обновились. Печь... Перевела взгляд в угол. Печь радовала беленными боками и словно новой трубой. Все вокруг заметно изменилось. «А ты, скажи, не знаешь, кто сотворил такое?» Прищурилась Рахшара. «Откуда же мне знать?» — спросила недоуменно, пожимая плечами. Старуха посверлила меня испытующим взглядом, пожамкала губами, хмыкнула. «Быстро краска сходит», — заметила она, трогая выбившуюся из-под платка золотистую прядь. Слишком быстро. Постараюсь к следующему разу посильнее замешать, но не обещаю ничего. Посиди пока мест, еще кое-чего добавлю. А вось подольше походишь. Что принесла? Кивнула она на корзину. Угощение. Поставила корзину на стол. Мясо и пирог. Подумала, что тебе тяжело в поселок за продуктами ходить. Запасы у меня есть, но за харчи спасибо. Слух пошел, что в таверне кормят, когда же Добрей не кормил никогда? «Сама хотела прийти отведать. Да снегу намело столько, что ног не вытащишь». Отвечала старуха, добавляя что-то в горшок со знакомой вонючей кашицей. «Скинь-ка, платок, гляну!» Повернулась ко мне. Сделала, как просила Рахшара, слушая хмурое цоканье, терпя придирчивое разглядывание. «Готовься, девка!» Помотала она головой, поджав губы. «Придут за тобой. Скоро уже!» Такую силу в лесу без присмотра не бросают. Пока дом мой не оживила, был шанс, что не почуют, что мертвые сочтут. Но она тяжело вздохнула. Сама видишь, что натворила. Готовься.